Химия – это наука о веществах и о взаимодействиях веществ. Откуда идет название этой науки, в точности неизвестно. Когда мы изучали строение атмосферы или говорили о развитии планеты и в самом начале зарождения жизни, все это была и химия тоже. Кислород, водород, углекислый газ, вещества – так же, как многие другие привычные и понятные. Все живое и неживое состоит из веществ. Химия изучает свойства веществ, процессы, происходящие при их взаимодействии, химические реакции, возможности получения из одних веществ других при их соединении. Причем речь идет не только о процессах, проистекающих в природе, но и о таких, которые естественным путем происходить не могут. Например, пластмасса – типичнейший продукт химической промышленности. В современном городе химия окружает нас повсюду, и мы давно уже не задумываемся о том, какие химические хитрости позволили появиться подобным вещам. А их множество, причем совершенно обыденных, От прочных сидений в машинах и троллейбусах до синтетических тканей, в которых мы ходим каждый день, и полиэтиленовых пакетов. Кстати, слово «полиэтилен» – говорящее название, прямо сообщающее о способе получения материала «полимеризованный этилен».